Эй, пелок. На следующий день едва успел к началу занятия, овалился в класс, не обращая внимания на сердитого Танегути и Куникидо, который общался с одноклассниками. Сел за своё парты и начал لبбезничить с сидящей за мной. Привет. Как дела? Всё в порядке, естественно. Милая улыбка кошечки, знак того, что она не в самом лучшем настроении. Эй, она даже не посмотрела на меня, когда скорчила эту хмылку. И оно настроение изменилось всего лишь за одну ночь. Когда прозвенел первый звонок, Харахи вытянула шею. И прошептала мне на ухо. Хён, я тебя предупреждаю. Не рассказывай никому о том, что вчера произошло. Особенно ты не Гути. Это должно остаться в тайне любой ценой. Или я с ума сойду от... <кхм> в общем, не говори никому. Ну и лучше подарки те, которые ты сам хочешь. А о чём ты говоришь? Если право собственности на что-то перешло ко мне, можешь даже не пытаться вернуть это обратно. Особенно, когда дело касается еды. Кто говорит, что я хочу это забрать? Чего ты так напрягся? Если бы я хотела что-то забрать, то не стала бы тебе давать подарок. В любом случае, сегодня после школы у нас будут дела. Будь готов. Принято. На самом деле, я бы сегодня не смог расслабиться. Мне нужно отправить Асахину-сан на восемь дней назад и принять Асахину-сан из позавчера. Только тогда эта долгая неделя подойдет к концу. Во время того беденного перерыва к нам в класс пришла Цурую-сан в поисках меня. Хорошо, что Харахи, которая редко берет обед с собой, пошла в столовую. Я отложил свой полусъеденный обед и пошел к ней, как только услышал ее «Кион-кун». «Пойдем поговорим, но не здесь!» Цуруй-сан взяла меня за галстук и повела в сторону лестницы. Остановившись около двери, ведущей на крышу, Харахи также приводила меня сюда, в этот темный пролет, разрисованный и расписанный всеми видами надписей. «Я сразу к делу!» Цуруй-сан внимательно улыбнулась и вытащила из кармана пачку фотографий. «Кюн-кун, откуда ты узнал, что там действительно что-то закопано? Знаешь, это меня сильно удивило!» «Ты правда что-то нашла? Что это?» Ты не поверишь. Двою в пальцах Руисон поставила фотографии Веера. Первый сюрприз в том, что когда я начала копать, то обнаружила трёхсотлетний горшочек, который захотел со мной поздороваться. На фото, которое она мне передала, был горшок с трещинами, сфотографированный на белом фоне. Ты уверен, что он такой старый? На 100%. Я даже брала его на радиометрическую экспертизу, но то, что внутри ещё удивительнее. На второй фотографии была старенькая измятая бумажка со словами, написанными на хирагане, но выглядело всё расплывчато. Действительно, что я мог чётко видеть было изображение знакомой горы на краю бумаги с небольшим крестиком на ней. Не требовалось думать, чтобы понять, что крестик обозначал плата. Это было действительно написано Цуруя Ямоном, моим далёким-далёким предком. В письме сказано: "Я почувствовал себя неудобно, получив такой странный предмет, поэтому решил закопать его. Датировано 15-м годом Генроку". Арухи говорила, что подобное было написано на карте сокровищ. Но то была подделка, а это было настоящей вещью. Но этот Яомон, Джи Сэн, точно растяпа. Закопать письмо вместе с сокровищем. Как мы его должны были отыскать? Суруй Сэн улыбнулась и указала на третье фото. Что это? Предмет помещался в рамках фотографии, но я не мог ничего сказать о его настоящих размерах. Он походил на металлический стержень длиной в 10 сантиметров. Его поверхность так блестела, что нельзя было сказать, что он пролежал под землей 300 лет. Вглядевшись повнимательнее, можно было увидеть линии, напоминающие проводки, составляющие паутину. Узор казался неправильным на первый взгляд, но он был симметричным. Это действительно было сделано в период это? В горшке было лишь письмо и это? Проблема в том, что никто не поверит, что в капсуле времени нашего предка могла быть такая вещь. Увлечённо махая фотографиями, Стройсон продолжила: "Эта вещь сделана из сплава титана и цезия. Это было поразительно. Мне надо побыстрее найти Куникиду, чтобы рассказать ему это всё. Просто невозможно найти технологию, которая сделала бы такой сплав 300 лет назад. Парень, который помогал мне проводить экспертизу, сказал, что если это действительно из прошлого, то это какой-то артефакт супердревней цивилизации. Или что-то, что ставили в пятишотике во время не из будущего. Или это может быть кусок корабля инопланетян. Пожалуйста, пусть это будет древняя цивилизация. Но разве это выглядит как составная часть какого-то объекта? Сурисан внимательно смотрел на третье фото. А потом с улыбкой повернулся ко мне. «Ну, что ты думаешь, Кен-кун? Ты можешь привезти сюда пришельца или путешественника во времени?» Я не смог ничего ответить, когда сама невинность Цуруи-сан задала этот вопрос. «Лучше решите это поскорее». Загадочный предмет, найденный внутри горшочка, с печатью клана Цуруи на нем. Сейчас находился в безопасном месте, в резиденции Цуруя. Однодеживал вид Цуруи-сан, которая била себя в грудь, обещая, что сохранит предмет целости и сохранности, Но это было вполне ожидаемо. Главное, чтобы Харахи не узнала ничего об этом. Но, честно говоря, у меня было плохое предчувствие. Надеюсь, что этого не случится. И по правде, я не хочу больше об этом думать. Я лишь чувствую, что недостающей части может нам однажды понадобиться. Может, я слишком рано рассказал об этом Цурусан? Разве не было бы лучше не говорить об этом никому и самому ничего не копать? На разы можно было вытерпеть. Узнать, что там спрятано что-то удивительное, разве мог притвориться дурочком? и ничего не делать. Мое любопытство взыграло так сильно, что, увидев незнакомое слово, я его перерыл интернет в поисках его значения. Кроме того, Харахи могла туда вернуться, чтобы еще немного покопать. Так что было хорошо, что загадочное устройство вернулось на хранение в клан Цуруя. И если придет день, когда люди из древней цивилизации, путешественники во времени, пришельцы появятся, чтобы забрать устройство обратно, судя по поведению Харахи, она непременно пошлет их к черту. Я ни за что бы не хотел, чтобы она узнала про этот предмет. Потому что эти люди могут скрывать свои личности, как и Сахина Сан и Нагата. Вместо того, чтобы отправляться в прошлое и делать настоящее неизменным, лучше соблюдать меры предосторожности относительно будущих событий. Ведь настоящее это время, где я нахожусь. Разлив и Цуруи Сан, вернувшись в класс, я обнаружил, что Харахи чавкает моей едой. Эй, это моё! Я знаю, ты еба не стал есть у тебя незнакомца. И ты не знаешь, что ты можешь есть обеды тех, кого знаешь. Выплюнься немедленно. Отложим это пока что. Харри положила полочки в пустую коробку из-под бента, и это двинуло её, поглядывая меня со стороны с заинтересованностью. "Почему ты такой сердитый? Чему ты хмыляешься?" "Хмыляюсь? Ты мне скажи, почему я должен хмыляться?" На до том же из лица я понял, что Харри права. Мимические мышцы на лице должны быть либо расслаблены, либо напряжены. "Придурок!" Сделав такое грубое замечание, Харри отвернулась. Её шёлковые волосы колыхнулись, обнажая симпатичные ушки. В этот момент я вдруг кое-что осознал. Причина, по которой я неосознанно ухмыляюсь. Как я могу не скалиться, пройдя через препятствия, все прошлые недели? Я проводил время с другой Асахин и Сан. Появились новые группы путешественников во времени экстрасенсов, которые пытались похитить Асахину Сан. Я не увижу последних, не говоря уже о конкурирующей группировке пришельцев. На вершине всего загадочное устройство, зарытое на холме. Сейчас не время ухмыляться, как идиот. Любой, кто так думает, просто-напросто идиот. И я не хочу им становиться. Теперь всё сознав, мне больше не нужно быть таким зажатым. К этому моменту я имел дело с множеством незавидных вещей. И скорее всего, легче не станет. Но это меня не беспокоит. На самом деле, я чувствую, что какое бы испытание мне ни пришлось держать, я выдержу. И дам им фору. Это потому, что мне было совершенно плевать на них. Это внешнее воздействие нельзя остановить, но я не буду один. Рядом со мной нога такой дьясохинасан, который меня поддержит. В то время, как Харахи будет сидеть руки в бока и нога на ногу, и Цурая-сан будет позади, постоянно смеясь. Неважно, друг, враг, кто-то неопределенный, или у тебя с нами общие интересы. Можешь начинать действовать. Я закрыл крышкой коробку из-под ланча, которую мне передала Харахи, и обернул ее платком, прежде чем положить в портфель. Ты назвала меня придурком. Как тебя называть, когда ты делаешь такое выражение лица? Я действительно так странно выглядел? Харахи. Чего? Я обратился к Харахи, у которой сейчас были морщинки на лбу. «Мудущая бригада СОС зависит от тебя». Харахи замерла, словно оглушенная. «Конечно, зависит!» Ее губы мгновенно превратились в Аскал. И она практически прокричала. «Это ведь я ее основала!» После уроков, думая, что моя работа будет выполнена, когда я организую пункт приема отправки Асахины Сан, я чуть не забыл об услуге, о которой Харахи просил меня ранее утром. Ну, на самом деле, я не забыл. Просто это мероприятие было на порядок больше, чем я представлял. Сначала Харухи хотел устроить лотерею с помощью Амидакути с участием Асахино Сен в образе Мики, который передаст прис победителю. Ключевым моментом соревнования станет конкурс Амидакути за шоколад на День святого Валентина с Ахино Микуру, проводимый бригадой с сцеплятельный взнос 500 йен. Когда я подумала о том, как Харухи держит перед собой мегафон, давая всем окружающим понять, где она И пердёрнул плечами, думая о том, как был наивен. В этом конкурсе бумага, использованная для жребьев, была так же длинная, как и древние свитки. Хотя вход стоил целых 500 йен, и я легко представлял, как все борются, чтобы принять участие. И наш доход достиг пятизначной суммы. Помимо шоколада, для меня и Кодзиме похоже, что Сахина Сан сделала третий шоколад на всякий случай. Чёрт из два я бы пожертвовал свой на это состязание. На самом деле, это Нагата сделала все. Одетая в костюм Мика, который пригоден для любого временного периода, Асахина-сан стояла на траве во внутреннем дворе школы и говорила что-то, извиняясь. Когда наши непродолжительные каникулы закончились, Харухи притащила Асахина-сан в клубную комнату, заставила надеть костюм Мика, который она не знает, как достала. Похоже, Харухи вдохновила то, что я случайно сказал, разбрасывая бобы на сатсубин. Под лающими приказами Харухи мы с Кодами тащили длинный стол из клубной комнаты, вниз по лестнице. И поставили его прямо на траву. Потом Хараки удерживая мегафон, начала действовать. И сделала нагата кастира. Очень скоро школьники, то есть в основном мужской пол, стали заполнять внутренний двор как зомби, которых привлекло свежее мясо. Атмосфера была настолько нереальной, что я не мог её выносить, и она заставляла волноваться о будущем страны. Когда я видел, что даже донегути и коникиды были среди толпы, я также начал волноваться о будущем своих одноклассников. Я использовал громкоговоритель мегафона по максимуму. Харахи начала управлять толпой, которая преимущественно состояла из мальчиков и нескольких девочек. Если вы хотите принять участие, выстроитесь в очередь перед вьюки. Вам выдадут карточку с номером, как только вы заплатите 500 йен. Как только получите карточку, двигайтесь к Эмикуно, где он впишет ваш номер туда, куда вам нравится, а вы сможете нарисовать столько горизонтальных линий, сколько захотите. В то время как ноги отлично справлялись с подходящими учениками, Котьме пришлось нейство рисовать по линейке прямые линии на бумаге размера А4. Похоже, что ему понадобится ещё бумагу, учитывая, что он уже нарисовал сотни линий. Количество бумаги, которое нужно было искребить кое-дме, возрастало, как и количество раш, то я посмотрел на часы. При такой скорости я точно не успею. А Сахину-мейсер сам вернётся в 16:16, 16 то есть мне нужно отправить Асахину-сан в 16:15 без учёта времени на переодевание. Минутная стрелка уже перевалила за 4. Анагата всё ещё раздавал карточки с номерами. Якой земли нужно было нарисовать, ещё много линий. А Захинасан стоял рядом, держа в руках коробку с присом, и улыбался совсем натянуто для талисмана. Похоже, что нарезаться Микой сейчас ещё рано, не так ли? Но сейчас нет, это должно меня волновать. Когда и был занят прикидывать, сколько нужно будет времени, чтобы переодеться из костюма Мики в школьную форму, а Мидакудзи была полностью завершена. Как и ожидалось, скреплённые вместе бумаги образовывали Длинный свиток. А это действительно стоило видеть. Хэраги спокойно взяла ручку и выбрав одну линию из дюжины, нарисовала в неё сердечко, а потом добавила ещё несколько горизонтальных линий. Теперь подходим только одному удасу добраться до шоколада на день святого Валентина сделано захиной Сан. Вы хотите заплатить, если выиграете? Начинаем с правой стороны. Изматывала только попытка проследить, куда ведут линии с сердцем. Но вы хотите, чтобы я на это потратил своё время? Хотя вероятность выиграть была очень невелика, Хархи сильно старалась подогреть атмосферу. Но у меня на это совсем не было времени. Очевидно, чтобы я еще больше нервничал, Хархи поставила на стол магнитолу и, нажав на play, запустила музыку. Орфей в подземном мире — это ж не спортивное соревнование, черт. Похоже, что придется прибегнуть к ранним мерам. У меня должна быть очень хорошая карма, чтобы мне сопутствовала удача. Извини, Нагата. Я притворился, что смотрю на монеты и бумажные деньги, которые находились внутри ящика для денег. Но на самом деле тихо прошептал Нагата, сидящий на стуле: "Пожалуйста, пусть победит первый участник. У меня нет времени". Нагата уставилась на закинусан, который не переставал дрожать из-за ледяного ветра. Услышав мою мольбу, потом она перевела взгляд на меня и ничего не говоря встала. Прежде чем Харахи начала жеребьёвка с правой стороны, Нагата тихо и красиво добавила одну линию. Через десять минут я тащила Сахину Сан за ее маленькую руку, спеша на всех парах в клубную комнату. А, Ян-Конн, больно. Что происходит? Даже учитывая, что приходилось тащить Сахину Сан, заставляя ее плакать, сейчас мне это было безразлично. Оставалось лишь пять минут. Я объясню тебе все позже, но у нас будут неприятности, если мы не поторопимся. Держивай симпатичную Мику, которая была старшеклассницей. Я преодолел паралет в три прыжка. Как ожидался к нагаду, победитель определился с первой попытки. Но идя как первый участник выиграл приз, не напрягаясь, помимо того, что они были ошарашенными, Харахи и остальные участники не могли скрыть свое разочарование. Но победитель может быть только один. Не принимайте на свой счет, ребята. Все еще пытаясь поддержать атмосферу, Харахи переключила мелодию на «Смотри, идут победители». Потом жестко взяла за руку ученика с карточкой номер 56 и подвела его к Асахини-сан. Кстати, Победителем оказалась симпатичная и кудрявая десятиклассница. То, как она застенчиво и смущенно выглядела, очаровывала. В этой странной атмосфере Азахина Сан без эмоций передал шоколад девушке, и, следуя указаниям Харихи, они пожали друг другу руки. И в этот момент толпа разразилась тысячными аплодисментами. Я не понимал, что в этом такого радостного. Мне все еще нужно было ждать, чтобы сфотографировать их обеих на камеру на Триноке, который Харихи бог знает где достала». У меня будут серьезные проблемы, если это будет продолжаться еще дольше. И быстро схватил руку Асахины-сан, прежде чем она успела что-то сказать. И быстро помчался к зданию школы, соревнуясь в нехватке времени. Его не хватало даже на то, чтобы извиниться. Наконец, мы прибежали к двери клубной комнаты. А где... что... Чонг-кун? И не мог винить Асахину-сан за то, что она выглядит так смущенно, когда ее так внезапно привело Клей в клубную комнату. Переодевайся, быстро! Я достал ее форму, которая висела на вешалке, и отдал ей в руки. «У тебя три минуты! Быстрее!» Я не знал тон то моего голоса или мое страшное лицо так напугали Асахи Нуссан, что она, задрожав, закивала, но не подала никаких признаков начала переодевания. «Чёрт!» «Я сам уже сейчас с тебя все сниму!» Когда я уже был готов это сделать, ее маленькая ручка показала на дверь. «Ам...» um, «Что еще?» «Ты можешь выйти?» Я вылетел из комнаты меньше, чем за секунду. Я посмотрел на часы, прижавшись спиной к закрытой двери. Время было 12 минут 33 секунды. Эсахина-сэн, ты готова? А... еще нет. Я уже сильно нервничал, стараясь убедиться, что Харахи нет поблизости. Сейчас не было времени представлять, как этикетки от одежды трутся друг от друга. Эсахина-сэн. Еще немного. Уже было начало, 15 минуты, и я не мог больше ждать. Я быстро ворвался в комнату. Ва... Кёнкун, я еще не... Во... К... Глаза Сахина и Сэн расширились, и она встала, окоченев, в то время как ее руки пытались застегнуть молнию на школьной форме. Белая рубашка кимоно и красная хакама на полу были доказательством того, что тут происходило переодевание. Но сейчас не время для уборки. Я положил руки ей на плечи и затолкал ее в кладовку. А, к-кюн-кун! И я был виноват, что игнорировал все ее крики. А она споткнулась, и я упал на нее. А, нет, нет! «Какого черта я делал? Сейчас было не время проверять беззащитность Асахины-сэн». Я быстро поднял ее, открыл стальную дверь кладовки и, не мешкая, втолкнул туда Асахину-сэн. «Асахины-сэн, слушай внимательно. Пожалуйста, отправляйся на восемь дней назад в это время. Ничего не спрашивай, просто делай». Не отойдя от того падения, она сказала со следами на глазах. «Но я еще не получила разрешение». «Пожалуйста, у нас нет времени». «На восемь дней назад, да? В какое время?» Спешно, быстрее. Во сколько это было? Что ты мне тогда сказал, Сахино-сан? Ты сказал мне отправиться точно в 15:45. Быстрее. Хорошо. А? Как где тёно животного? Сахино-сан невинно смотрел на меня. Её глаза расширились, и она положила руку на голову. А разрешение пришло быстрее, чем я успела сделать запрос. Координаты времени: 8 дней назад, 7 февраля, 15:45. Прямо тут? Да. Ваш приоритет. «Ты поймешь все, когда доберешься туда. Я уже буду ждать тебя. Я в прошлом позабочусь о тебе. Не забудь передать ему привет от меня». Оставалось меньше десяти секунд до шестнадцати-пятнадцати. Я кивнул, испуганный за хини сэн, и мягко закрыл дверь кладовку. Из остальной двери я не мог услышать, что происходит внутри. «Как говорится, как аукнется, так и откликнется. Карма обязательно вас даст каждому посодиненному. Прежде я никогда так сильно в это не верил. А причина, по которой я сейчас задержал дыхание...» То, что 2 дня назад я позвал Сахино в это время, 16 часов 16 минут. Не думал, что буду так сильно нервничать. Но это же моя ошибка. Э, Сахино-сан, я пытался говорить через железную дверь, но ответа не было. Я знал, что лишь теряю время. Кроме того, я не давал прошлому себе никаких предупреждений, ведь ничего такого я не слышал. И я Сахино-сан ничего не говорила. Даже если бы я хотел, сейчас не было времени. На моих часах было время 3 секунды начала 16-й минуты. Мыло не обычно тихо. Кроме меня единственным звуком был звук ветра и шум толпы снаружи. Они ещё не разошлись? Я стоял перед кладовкой и тихо ждал. Я не знаю, как это описать. Странный звук вырвался из-за двери кладовой. Я знал, что там кто-то есть, даже не прислушиваясь к налечу дыхания. Было ровно 16 часов 16 минут. Дверь из нержавейки стала вдруг для меня предметом особой ценности, так как антиквари относятся к старинным вещам. Я открыл дверь и сказал фразу, которую приготовил заранее. «С возвращением, Асахина-сан!» Одетая в длинное пальто, которое одолжил ей сырой сан, она появилась через сорок восемь часов, с тех пор, как я в последний раз ее видел. «А... Oh, он...» um... Асахина-сан зарумянился и опустила голову, но потом медленно ее подняла. Без дрожи она медленно устремила свои ясные глаза вверх, где они наконец остановились, встретившись с моими. Секунду спустя на ее лице появилась улыбка. А потом ее розовые губы, похожие на цветок лотоса, произнесли. И... я вернулась. Было бы замечательно, если бы мы продолжили проводить с Асахин и Сан время таким образом. Но обстоятельства не позволяют. Лучше и переодеться из уличной одежды, но все еще не было Цурую Сан с формой, которую она обещала принести. Похоже, что ей пока еще придется выносить костюм Мика. И поэтому я еще раз вышла из комнаты и оперся на дверь. Кстати, странно, что Харахи еще не пришла за моей головой. Хотя все прошло хорошо. Я начал волноваться, что всё идёт слишком хорошо. В этот момент появился человек с бумажным пакетом. Если бы она пришла раньше, мне пришлось бы меньше разгребать. «Привет! Извини, Кенкун, здесь форма Микура и сменный обувь. Я хотела дать их тебе во время обеда, но забыла». Суруйсон подошла ко мне ближе. «Что происходит? Я видела Харунин во дворе, что-то устраивает. И где Микура?» Суруйсон значительно улыбнулась. «А я, ничего не говоря, указала на дверь клубной комнаты». ручку которой она начала медленно поворачивать, будто открывала собственный холодильник. «О, Микру, ты переодеваешься? О, просто отлично, ты можешь взять эти вещи домой!» Потом она вернулась ко мне и, подмигнув, вошла внутрь. Хотя сейчас я мог только находиться в коридоре и пялиться в стену, нетрудно было представить удивленное лицо Сахина-сан, ведь я видела его столько раз. «Я тебе помогу, ты переодеваешься, да? Ты сегодня в образе Мика?» Я прислонился к стене и слышал, как Сахина-сан что-то смущенно отвечает. И детский смех Цуруй-сан. Цуруй-сан, скорее всего, никогда не задумывалась, почему Асахине-сан нужны вещи и младшей сестре-близнешке, которую она раньше не видела. И я и она знали, что ничего не нужно объяснять больше. В том замечательная сторона Цуруй-сан. Она никогда не задает лишних вопросов. Похоже, что я никогда не смогу относиться к ней иначе, кроме как ко взрослой. Только я начал косо улыбаться. Произошло триумфальное возвращение Хархи, которая привела с собой нагатые кодзами, которые несли длинный стол. Она шла так важно и так хвостливо, сильно топая по полу и встряхивая коробкой с деньгами в очень странной манере. Если бы она плыла на рыболовецком корабле, она, скорее всего, стала вамахать флагом, чтобы показать, какой улов она сегодня принесла. «Почему и так не заобновил Микрутен? Нас и так чуть не освистали!» Я боялся, что она заболеет, когда на ней так мало одежды. Кроме того, мы предложили этим парням отличную сделку. Они видят цехину сан в костюме Мика, а мы получаем 500 е. «Да, ты прав. Мы могли бы получить больше. Эти соревнования всегда так проходят». Харахи согласилась с тем, что я сказала без возражений. «Она что, придумала, чем мы будем заниматься дальше?» «Но, Кён, я была удивлена. Юки предложила дать им утешительный приз». Харахи хлопнула Нагата по спине. «Ты же знаешь шоколадные коробочки, те, на которых пишется название шоколада? Юки лично дала такое каждому, кому не улыбнулась удача. Я бы никогда не подумала, что на сообразие сделать такое. Отличная работа, Юки! Отлично придумано!» Неважно, что у нас за состязание, люди могут всегда ждать тетишительного приза, если они не выиграли. Они, наверное, будут надеяться, что Ика сама даст им приз, подумал я. Прежде чем благодарить её за отлично придуманную идею, мне следовало быเรть её за выигранное время. Она отовернулась и быстро прошла в комнату, сразу окунувшись в книгу. Лишь я мог понять это поведение. В этот момент дверь неожиданно открылась. "А? Груся, ты здесь? Что это за вещи?" «Привет, Харуня! Я одолжила их Микру и сейчас пришла, чтобы забрать их, поэтому не беспокойся, что я заберу Микру!» Цыруй-сан положила длинное пальто на плечи и кинула остальной бумажный пакет, крутя туфлю на кончике пальца. «Увидимся, Харуня! До завтра, Цыруй-сан!» Ударив в ладоши, Цыруй-сан исчезла в конце коридора. Она вела себя так, будто бы ничего не было, связанного с Асахин-сан или тем, о чем она говорила со мной за обедом. Она была той же, что и до этого. Она была просто потрясающая. Клан Сурой обязательно будет процветать с ней. Нагата вошла в клубную комнату, взяла первую попавшуюся книжку с полки, и как вода в потоке элегантно присел на стул и начала наслаждаться миром своей книги. Харахи стояла рядом и смотрела, как я с куидзами заношу стул внутрь. Сейчас она заметила Сахину-сан в ее костюме Мика и сказала... Микуртян, мы собрали сегодня большое количество денег, поэтому тебе лучше купить отличного чая, чтобы это отметить. Все это благодаря тебе. За это достижение я официально повышаю тебя до исполняющего обязанности заместителя командира. Не нужно стесняться, Микуртян. Покажи свою радость. Вместе, как довольно хорохи, сидящий за своим столом, я взял стул, положил руки на стол и лег на руки, весь истощенный. Я правда был выжат. Наконец я понял, насколько это изматывает исправлять время, убеждаться, что причина приводит к следствию. Если мне бы захотелось кого-то винить, то я мог винить лишь себя. Стрела повернулась бы на 360 градусов и попала в меня. Работа путешественника во времени всегда такая стрессовая. Похоже, что мне нужно быть более вежливым за Захин и Сан. Иначе на ее плечи ляжет тяжелая психологическая травма. Иначе она будет сворачиваться в клубок, как броненосец, каждый раз, когда и наносит удар. Я не против взвалить на себя часть этого бремени. Почистка — моя сильная сторона. Сказал мне Ковидьми так тихо, что лишь я могу слышать, открывая коробку с карточной игрой. Я начинаю понимать немного тревожный план Сузуми-сан. Я поднял голову и обменялся взглядом с Ковидами, который сухмылко изучал свой набор карт. «Интересно, какую бы прическу тебе сделать?» Сказала Харахи Асахи Ниссан, играя своей волосами, пока ты сидел на стуле. Нажалось Харахи, Асахи Ниссан закрыл глаза, как кошка, которую причесывали. Я посмотрел на эту сцену и сказал. Разве не ты говорил, что в поведении Харахи нет ничего необычного? Я за то, что я имел в виду, говоря, что поиск сокровищ и горы исследования часть обычной деятельности Судзумиса. Может, мне стоило сказать, что она умышленно притворяется, что ничего необычного не происходит? Кто же знал, что ты совсем забудешь про день святого Валентина? Не только Судзумиса. Никто об этом не забыл бы. Для ребят вроде нас это день, где нам уделяют хоть какое-то внимание. Если мы не уверены, что получим шоколад, «Конечно, Судзуми-сан считала, что ты будешь нервничать по этому поводу, поэтому она притворилась, что ничего не происходит. Два последовательных дня городских исследований были приятным подтверждением тому, что она хочет свести тебя с ума мыслями, получишь ты шоколад или нет. Тогда разве не было бы лучше, если бы она просто положила шоколад в мой шкафчик для обуви? Он же не зарезервирован путешественниками во времени в вечное пользование, понимаешь?» «Судзуми-сан не тот человек, который будет придерживаться общепринятых норм поведения. Если бы она дала их тебе сразу, то сочла бы это слишком скучным. Кроме того, мы много работали в поисках сокровищ, поэтому они должны были быть для нас наградой». Коицами до сих пор изучал свои карты, переставляя их в разные ряды и столбики. «Мне точно было весело. А тебе?» «Что это значит? Это вопрос с подвохом?» «Только я хотел Колка ответить». «Эй, Кён, Кодзимикун, хватит шептаться!» Громкий возглас разбудила Сахину Сэн, которая окончательно вернулась из мира мечтаний, привлекая мое с Кодзимой внимание. Харахи выпустила свои руки из волос Сахины Сэн, которые были завязаны в пучок. «Теперь переходим к повестке дня!» Она ударила по доске. «Слушай внимательно, особенно Кён и Кодзимикун!» Харахи улыбнулась как стратег и заговорила с нами как школьный учитель, который хочет научить чему-нибудь своих честных, глупеньких учеников. Начинаем планировать нашу деятельность в марте. Я посмотрел на календарь и сказал: "Ты ахина мацури? Харахина секунду лишил здораречия". Да, так тоже подойдёт. Я удивлён, что ты забыла. Конечно, я помнила. Лишь освежая память можно сделать на в открытии, и я никогда ничего не забываю. 3 марта, да? Точно. Мы сразу накидаться рисовыми пирожными в коридоре. Первый раз я слышал такой глупый способ отмечания. Хиномацури. Давай это пока оставим. Ты не забыла о другом крупном празднике в марте. Улыбка Хархи сияла, как звезды во Млечном Пути, через сверхмощные линзы телескопа. Сегодня я особенно хочу услышать, что ребята приготовят в этот день. О чем ты говоришь? О белом дне, 14 марта. Если мальчик получает шоколад... Или другой подарок на День Святого Валентина, он обязан отплатить за подарок в 30 раз больше. Она как дикий жеребец, мчащийся, с наглазниками. Почему Харахи решила стать самой собой, когда все было так хорошо? Отплатить в 30 раз больше должно быть скорректировано на уровне инфляции по калькулятору Харахи. «Юки, Микур-тян, вы можете просить все, что захотите, эти двое сделать все, чтобы это достать!» Она показала на меня и Коидзуми. Они достанут все, что угодно. Журавли, доброта которых не зависит от Моны. В этот день люди в возрасте должны предлагать вещи, которые в тысячу раз более ценные, чем одежда. Харухи гордо улыбнулась. Для справки, не могу сказать, что бы я хотела получить. Хотя я еще не решила, что конкретно, но я скажу точно через несколько дней. Я не буду просить ничего такого, чего нельзя было бы достать в течение месяца. Поэтому не волнуйтесь. Харухи говорила без оговорок, как принцесса Кагуэ, которая придумала невозможные задания для своих потенциальных женихов. «Надеясь, что она не будет просить что-то вроде артефакты Ямата и Кокху или Элексир Жизни Харе и Дима, я сказал Харахе. «Чтоб ты знала, мы можем записывать, сколько усилий потратили на то, чтобы достать тебе сокровища. Когда я понял, что мое возражение может быть использовано против меня, было слишком поздно». «Без проблем!» Глазы Харахе блестели, затмевая блес созвездия Плеяды. Именно это отношение мне и нужно. И если я что-то хочу, я получу это, даже если оно находится на Марсе. Разве не здорово, Юки Микрутян?» Видя Сахину-сен такую смущенную, и Нагата, которая кивнула головой, закрыв глаза, прилившие к книге, кое-змея одновременно пожали плечами, как будто договорились об этом заранее.